Глава четвертая Впоследствии были разговоры о необыкновенно яркой комете, о двухвостой змее, будто бы появившейся в небе, в ночь на первое марта. Был и орел или коршун, накануне убивший голубя на окне царского кабинета. Говорили также о страшном сне, снова снившемся тогда царю. Этот сон с кровавым полумесяцем будто бы издавна тревожил Александра II. Русский посол в Константинополе еще лет за пять до того запрашивал турецкого волшебника Али Эфенди. Волшебник разъяснил, что между Россией и Турцией вспыхнет война, а в кару за нее Аллах пошлет царю убийц из его же народа. Гадалки, кометы, орлы, вещи и сны — Всегда в воображении людей сопровождают события, подобные делу 1 марта. Однако мистическая мудрость и вправду могла бы по-своему использовать это дело. Существует в разных вариантах восточная легенда о садовнике и смерти. Смерть предупредила багдадского садовника, что явится за ним в такой-то день, в такой-то час. Друзья посоветовали перепуганному садовнику убежать куда-нибудь подальше, хоть в Дамаск. В назначенное время смерть его встретила в конце дороги у Дамасских ворот. Здесь-то я тебя и ждала. Все, что 1 марта и в предшествовавшие дни делали Александр II и оберегавшие его люди, прямо толкало его к гибели. Ей способствовал даже арест Желябова, так обрадовавший царя и Ларис Меликова. Если бы не этот арест покушение, наверное, было бы отложено на неделю или на две. А после правительственного сообщения о выборных людях, которые царь подписал за три часа до своей смерти, террористы, видимо, отказались бы на время от покушений. Утром, в свой последний день, царь встал в девятом часу. Он долго гулял с Юрьевскими по бесконечным залам Зимнего дворца. В одной из зал были для детей устроены горки. Царь катался со своим любимцем Гого, необычайно на него похожим. После обедни он завтракал со свитой и всех удивил на редкость радостным настроением духа. До завтрака Александр II послал скорохода справиться о здоровье Ларис Меликова. Велено было повторить, что если граф не здоров, то государь-император приедет к нему. Через четверть часа Министр явился в Зимний дворец. Александр II прочел, одобрил и подписал документ, оповещавший о государственной реформе. Из этого позднее делали вывод, будто он причувствовал свою смерть и, зная взгляды наследника престола, торопился с указом. Царь действительно торопился, велел послать Завалуевым и непременно хотел кончить дело к среде. Но едва ли у него были мрачные предчувствия. Во всяком случае, он ни с кем ими не делился. Напротив, он становился все веселее. Ларис Меликов, кашляя, сообщил, что на Малой Садовой осмотрена одна подозрительная лавка, и в ней ничего не найдено. Была ложная тревога, Ваше Величество, слух о каком-то подкопе. Никакого подкопа не обнаружено. Тем не менее, я все о своем, государь. — Лошадка упрямо везет прямо, — сказал министр. Он был счастлив. Бумага с подписью была, наконец, им получена. — Приемлю смелость снова просить, Ваше Величество, нынче не ездить на развод, ибо... — Ладно, ладно, должно не поеду, — сказал царь с легким раздражением. Он торопился к княгине, и ему надоел этот больной, кашлевший старик. — Поезжай домой, Михаил Тарелович, и ложись в постель ты совсем не здоров. Как только министр внутренних дел удалился, доложили о приезде великой княгини Александры Иосифовны. Царь, хоть с досадой, согласился ее принять. Он был в холодных отношениях со своим братом Константином и потому всегда старался быть особенно любезным с его женой. Узнав, что государь не едет на развод, великая княгиня вздохнула. В этот день, в параде в первый раз принимал участие ее юный сын Дмитрий. Бедный Митя расстроится. Император тотчас оживился. Ему очень хотелось поехать на развод, и он был рад новому обстоятельству. «Если так, то я поеду», — сказал он. «Я слова не давал и не хочу огорчать твоего мальчика. Мне и самому еще совсем недавно было двадцать лет». Великая княгиня так его благодарила что уже было бы и невозможно взять назад обещание. Немецкий акцент невестки забавлял царя. Отделавшись от нее, он почти взбежал к жене по винтовой лестнице, которая иногда его утомляла. Теперь не утомила нисколько. Княгиня Юрьевская, не бывшая утром у обедни, сидела перед трюмо, повязанное оренбургским платком. Я только что подписал эту самую бумагу. Радостно сказал он, Юрьевская перекрестилась. Ну, слава богу. Этот документ произведет хорошее впечатление. Для России будет новое доказательство, что я ей дарую все, что возможно. Княгиня очень смутно знала, что такое Конституция, и ей не пришло бы и в голову читать длинный, скучный проект министра внутренних дел. Но Ларис Меликов говорил с ней гораздо откровеннее, чем с царем так как ее гнева не опасался. Ей он без намеков объяснил, что в случае принятия проекта ее коронование станет вполне возможным. Впрочем, это соображение не было у княгини Юрьевской главным. Она страстно любила царя, знала, как его волнует вопрос о выборных людях и больше всего хотела, чтобы он успокоился. «Слава Богу, Саша, я так рада. Увидишь, теперь все будет отлично». «Ты уже сказал, Мари?» «Тебе все говорю первой». Она накануне ездила к Ларис Меликову и совещалась с ним о мерах охраны императора. Ей теперь было страшно, когда он покидал дворец. «Ну, хорошо, обещал, так поезжай. Но об одном тебя прошу. Ты знаешь, как я всегда волнуюсь. Скажи совершенно точно, когда ты вернешься, и не опаздывай». Он, смеясь, сделал расчет. Развод кончится в три четверти второго. Оттуда я должен заехать к Кате. Она обиделась бы, если б я не приехал. Считай полчаса у нее. Из Михайловского дворца прямо приеду домой. Буду, значит, в два тридцать. Зато после этого весь день проведем вдвоем до обеда у Владимира. И еще одно. Умоляю тебя, Саша, не езди по Невскому и по Малой Садовой. Слава Богу, что насчет лавки была ерунда, но я боюсь. Вели Фролу ехать по Екатерининскому каналу. Это тихая улица, там людей очень мало, там ничего быть не может. Значит, оба конца по Екатерининскому каналу, спросил он и обещал исполнить ее просьбу. Поцеловал ее еще раз, прошел к детям, повторил Гого свое обещание подарить ему медальон и весело простился с семьей. Внизу караул в ответ на его приветствие дико прокричал «Здравия желаем, ваше императорское величество!» Полисмейстер Дворжицкий, разговаривавший об анархистах с министром двора, вытянулся до пределов возможного. «Здравствуй, Дворжицкий, как живешь? Едем, погода прекрасная, солнце и холод люблю», — сказал царь. Он без улыбки кивнул головой графу Адлербергу. Министр двора был у него в некоторой немилости, с той поры, как после долгих колебаний явился свидетелем на его свадьбу с Юрьевской во Фраке. Этикет не предусматривал тайных браков царей. Для большей безопасности у царского подъезда была пристроена длинная закрытая галерея, в которой ждали экипаж и конвой. Таким образом, злоумышленники не могли точно предугадать момента выезда царя. Лейб-кучер Фрол Сергеев умел с места переводить лошадей на рысь. Карета быстро выехала из галереи. Ее окружали казаки терского полка. В Михайловский манеж по Екатерининскому каналу приказал царь.